письмо. Раздел гигиена мысли. Мы отправляем наши письма, как корабли в дальнее плавание. Пусть уносит их ветер к дальним мирам. По приказу королевы капитаны выбирают направление, чертят карты, сверяясь со звёздами, поднимают паруса. В дороге к флотилии присоединяются всё новые корабли: маленькие ботики, быстрые фрегаты, грозные кревелы. На каждом судне звучит своя песня вечности, увезённая из берега. В отуже от неведомой цели пчётся огромный флотили. Кто, если не она, откроет необитаемый остров? Кто, если не мы, даст им новое имя? Скоро вновь и борвётся, прирвётся, взорвётся моё одиночество. О безстрелке замрут на часах, не дойдя от двух шагов до пяти. Знаки вдруг оживут и понятными станут пророчества. и опять мне придется по краешку неба пройти. Что появится там, в вышине, какие зажгутся сверхновые, кто покажет все вдруг, когда жизнь оборвется струной. Капли крови на лбу, что оставили иглы черновые, упадут у креста и останутся рядом с тобой. Судьбы наши сплелись и сейчас, и потом, в бесконечности. Мы с улыбкою будем об этих часах вспоминать. Сейчас я пробит и рукойю с креста дотянулся до вечности. По-другому, наверное, нам и нельзя умирать. Не печалься, мой друг, у нас есть ещё час до прощания. Не сердись на людей, вслед за мной их от сердца прости. Я заранее знал, я осознанно шёл на страдание. Кто-то должен быть первым, за ним уже проще идти. Написал это стихотворение 2-го-3-го февраля, сам не знаю почему. Настроение было прекрасным, так что прочитал очередное письмо Сергея Сухоноса из цикла Кот и Будда. Тут взяло и родилось. На корабле зазвучала очевидная песня вечности. Когда Мари Никитич умерла, я пришёл к отцу Владимиру поделиться своими религиозными размышлениями. Во Вселенной есть разум, и всё то, что мы видим, его проявление. Некоторые вещи мы воспринимаем как неживую материю, А некоторые как живую. Вот моя вера. Про Бога я ничего не знаю. Мы на разных языках разговариваем, сказал священник. Вам надо пройти таинство крещения, но до этого почитайте Евангелие и вот эту книжку. С этими словами священник протянул мне тоненькую самоиздатовскую брошюрку о таинстве Евхаристии.